Глава 52. Ричард отсутствовал трое суток. Приходил поздно вечером, считай ночью. Замертво падал на кровать, даже не переодеваясь, и тут же засыпал. Утром с лучами солнца вставал, мылся, переодевался, завтракал и снова уходил. Я слабо себе представляла, что и где творилось в таких масштабах, что нужно было вмешательство сына советника императора. И потому молчала, не лезла под руку, Ждала, пока все закончится. И оно закончилось. Очередным утром Ричард остался дома. Вымылся, переоделся, поел. И сразу же заявил мне. «Вызывай Ингрид и свою мать. Рассылай приглашение на чаепитие от лица внучки императора драконов». «Кого приглашать?» уточнила я. «Жены старших дочерей, правителей оборотней, вампиров, гномов, эльфов. Хватит этих четырех раз». Они передадут остальным. И что мне им говорить? Ничего особенного. Расскажи о жалобах людей, о моей поездке. Можешь добавить свои ощущения. Я же видел, как ты на меня смотрела по вечерам. «Как?» — уточнила я. «Как на бревно?» Ричард только хмыкнул. «Они совсем взорвались?» — спросила я. Кивок в ответ. Драконы ведут себя смирно из-за твоих родителей, а остальные расы совсем не пуганные. А если они начнут мне возражать? При истинный крон принца драконов? Логично. Ладно, как скажете, так и сделаю. В этом мире существовали разные виды связи. Были письма и магические вестники. Письмами обменивались те, кто не имел средств купить вестника. Обычно это были зажиточные горожане, мелкие купцы. Малоземельные аристократы. А вот те, у кого водились золотые монеты, предпочитали магических вестников. Так и быстрее, и надежнее. Вестники мастерились из бумаги. Поверх наносилась магическая защита. Пользоваться вестником было легко. Пишешь письмо, затем берешь вестника, прикладываешь то самое письмо к нему, и оно исчезает, растворяется в вестнике. Потом надиктовываешь адрес и получателя. Все. Никто другой не сможет прочитать написанное. Мне понадобилось около получаса, чтобы разослать двух вестников матери и Ингрид. Затем я села за составление приглашения. Простым аристократкам можно было отправить именную карточку с временем и местом, а вот с родней правителей такой фокус не проходил. Здесь нужно было написать приглашение, помня необходимые выражения, и только потом прикладывать к каждому приглашению карточку, ту самую, именную. В общем, с приглашениями я провозилась 3-4 часа. За это время прилетел вестник от Ингрид. И первое разочарование. Эта умница сломала руку. лекар семьи Дерека мог применить только медленное исцеление, потому что Ингрид еще не стала частью самого рода. А потому следующую неделю Ингрид пробудет в состоянии недвижимости. Так что оставалась одна мама. Если она, конечно, тоже не откажется. Не отказалась прислала вестника с согласием. Вслед за ней уже на следующий день прилетели вестники от оборотней, вампиров, гномов и эльфов. Каждая раса сообщила, что с удовольствием появится на чаепитии и пообщается с внезапно объявившейся внучкой императора драконов. В ответах сквозило неприкрытое любопытство. Также всеми их правителей за каждым родственником следили с особым тщанием, чтобы, не дай боги, с ним ничего не произошло. А тут у императора появляется внучка, вполне взрослая, которая уже и замуж вышла. Откуда она здесь? Как очутилась тут? Почему в другом теле? Куча вопросов, мало ответов. И жгучее желание утолить любопытство. В общей сложности вместе со мной и моей мамой ожидалось 10 существ. Вроде и немного, особенно по меркам местного высшего общества. Однако я, непривычная к такой толпе у себя дома, Должна была готовиться к встрече не только физически, но и морально. Дни до чаепития пролетели быстро. Я дала указание повару, что именно готовить. Согласовала с экономкой, в какой гостиной будет мероприятие. И выила мозг Ричарду. Так, на всякий случай. «Ты драконица!» – ворчал он, не выдерживая моих опасений насчет будущей встречи. «Да еще и аристократка! Ты уже по факту своего рождения выше всех них». Даже дочерей правителей, та же эльфийская принцесса обязана тебе в ножке кланяться и нижайше просить прощения за любой проступок. А сама эльфийская принцесса об этом знает, въедливо уточнила я. Естественно, с досадой ответил Ричард, его раздражала необходимость разжевывать мне прописные истины. Они все прекрасно осведомлены об иерархии среди рас, и если что-то нарушают то только потому, что им это позволяют. Да даже твоя мать, хоть и из людей, является истинной кронпринца драконов, а потому она выше их всех. Понимаешь? Понимала. Но не имея опыта в общении с коронованными особами, банально трусила. В день чаепития успешно накрутила себя до желания убивать всех коронованных особ любой расы. Просто потому, что кто-то из них сегодня появится здесь, в усадьбе. И будет действовать мне на нервы своим заумным видом. А потом порталом пришла мама. И не одна. Она появилась в доме вместе с моей бабушкой, императрицей. Обе довольные, улыбающиеся, радостные. И перепуганная я. Отличное сочетание».